Глава 17. Пока я в спешке собирала свою одежду с пола, Сай выбежал из дома. Я ещё раз услышала душераздирающий вой волка и поспешила облачиться в платье. Вышла на крыльцо и никого не увидела, лишь потухшее кострище и аккуратно сложенная пирамидка дров для печи рядом. Поднялся сильный ветер. Он нещадно трипал листву деревьев, чтобы немали лесное жилище плотным зелёным кольцом. Это он с густками потоков доносил до моих ушей страшные звуки. Стало так тревожно, что я вернулась в хижину за кинжалом. Крепко сжала в ладони рукоять, выставила остриё вперёд и снова выбежала наружу. Застыла в ужасе, когда огромная тёмная фигура вышла из тени деревьев на поляну. Невольно прижала руку к рту, чтобы не закричать от страха. Сай нёс на руках обмякшего эгри, с чьего хвоста стекала кровь. Я кинулась им навстречу, но грозный голос чудовища меня остановил. "Набери тас воды, быстрее". В суете я кинулась обратно в дом, оставив дверь распахнутой, швырнула кинжал на стол и подбежала к умывальнику. Задействовала тот таз, в котором собиралась замешивать тесто, наполнила его водой из чаши умывальника и поставила у кровати. Только успела распрямить простынь, как Сай внёс волка внутрь и с ходу уложил его на постель. Что случилось? Что, Сэгри? Я бросилась за тряпкой, стараясь не смотреть на несчастное поскуливающее животное. Пальцы дрожали так, что по пути к кровати я пару раз уронила отрезткани на пол. Инквизиция случилась. Рыкнул сай и склонился над животным. Арбалетом подстрелили. Из эгри не торчало арбалетного болта, значит, сай его уже вытащил. Но по закону охотиться в лесу можно только с луком и стрелами. Закон. Вот же чушь сморозила. Это раньше он соблюдался, до того, как мерзкая тварь в лице Люция заняла пост главы, возьмив в сундуке ножницы. не ответив, он выхватил тряпку из моих рук, и я поняла, насколько ему, огромному и грозному чудищу, сейчас страшно за раненого питомца. Тресло Сая, похлеще чем меня, кинулась к сундуку, открыла крышку и начала шарить в вещах. То и дело наталкивалась на мешочки с монетами, а ножницы никак найти не могла. Сейчас, мой хороший, мы справимся, эгри жалобно поскуливал, а хозяин его успокаивал тихим монотонным голосом. И вот, наконец, я нащупала сомкнутые лезвия и выудила большие ножницы. Такими местные цирюльники делали стрижки аристократам. На стали выгравированы характерные завитки. Это точно из Валаама. Но думать об этом было некогда. Подбежала к Саю и отдала ножницы. Склонилась у изголовья к кровати и коснулась мокрой морды Эгри. Заглянула в звериные глаза и едва не расплакалась. Если они закроются навсегда... Сцепила зубы. Сейчас надо быть сильной и хладнокровной. Клоки, окрававленной шерсти, полетели на пол, и вскоре сай добрался до глубокой раны под рёбрами волка. Тише, маленький, гладила я Эгри по вытянутому носу, а он всхрапнул и закрыл глаза. Я припала лицом к его морде, продолжала тихо говорить: "Всё будет хорошо. Скоро побежим с тобой по поляне. Головы им подкусываем, маленький мой". Его дыхание замедлилось, а у меня слёзы выступили из глаз. Будто сквозь пелену смотрела, как Сай промывает страшную рваную рану, из которой беспрестанно сочилась кровь. Что им надо? Разве кости не сработали? спросила у чудовища. Много инквизиторских псов мы в последнее время перебили. Охота началась. И тогда я поняла, что случилось то, о чём Сай предупреждал. Пока Люц жив, это не закончится. Не ровем час, когда они явятся с факелами и вилами всей сворой. Тогда нам точно конец. Это я виновата. Это с моим появлением все началось. Отчаянно сжала кулак, до боли врезаясь в ладонь ногтями. Сай промолчал, что говорила за себя лучше любых слов. Вода в тазу окрасилась в красный. Я поцеловала Эгри в макушку и пошла менять воду. На улице стояло полное ведро с дождевой, вылило грязную и снова наполнило таз. Поставила его у ног чудища и застыла на месте, наблюдая за тем, как Сай пытается травяными примочками остановить кровь. Смотрела и понимала, что если в скором времени не достать нормальных лекарств, волк умрёт. Когда моя собака Эми сильно поранила лапу, я давала ей специальные лекарства. Они сразу помогли заживить рану. Я сейчас схожу в аптекарскую лавку и куплю всё, что нужно. Нет, не успела сойти с места, как он зарычал зверем. Я убил двоих, тела оставил на берегу. За ними придут другие. Тебе опасно выходить в лес. Он умрёт, крикнуло так, что в ушах зазвенело, и смысл этой страшной правды врезался острыми осколками в моё сознание, и не только в моё, похоже. Сай поднялся с колен и в один шаг преодолел расстояние между нами. Посмотрел на меня так, что душа на изнанку вывернулась. Я не отпущу тебя, Синти, шипнул и коснулся моей щеки окровавленной ладонью. В огромных жёлтых глазах застыла влага, а я и не думала, что чудовище умеет плакать. Тебя поймают, и убьют. Я останусь здесь совсем один. Казалось, он уже похоронил друга, но я не собиралась оставаться. В ответ коснулась его звериной морды, провела кончиками пальцев по приоткрытым губам и замотала головой. «Надо идти сейчас, пока они не успели выпустить в лес других псов!» «Я успею, обещаю!» Приподнялась на носочках и поцеловала чудище в нос. На миг прикрыла глаза, довольствуясь секундами единения нашего дыхания. «Я вернусь с лекарствами! Эгри будет жить!» Сай тяжело вздохнул и отшатнулся. А я посмотрела на едва дышащего волка через его плечо. Не осталось времени на раздумья. Он медленно умирал, рана слишком глубокая. Чудовище снова опустилось на колени у кровати и молча продолжило обкладывать в спорту и плоть кашица из трав. Я расценила это как согласие, и пока он не передумал, наспех накинула мантию, схватила кинжал, мешочек с монетами и выбежала из хижины.